понедельник утром я, как всегда, заехала за Ритой. Она полдороги рассказывала о том, как они с Аленой и еще какими-то девчонками в субботу объездили все заведения Вологды. «И знаешь, кто довозил меня до дома под утро?» – хитро спросила Рита. «И кто же?» «Романов!» «Это кто?» «Ну как кто, Эль? Одногруппник наш, Влад Романов!» «А, тот светленький, что ли? Ну да, который самый нормальный». — И где ты его подцепила? — Не поверишь, в такси он подрабатывает в такси, — воскликнула Ритка и засмеялась. — И что тут смешного? — не поняла я. — Да я над собой смеюсь. В общем, рассказываю. Выходим мы, значит, из клуба. — Ну, как выходим, выползаем, — хихикнула Рита. — Видим пятнашку с шашками, дефилируем к ней. — Аленка меня под руку держит, хотя сама еле на ногах стоит. Дверь пассажирскую открывает и договаривается с таксистом на 200 рублей до моего дома. Садимся. Я прямо за водительским креслом, а рядом со мной. Едем. И тут вообще ржач. Ритка покраснела и захрюкала от смеха в рукав куртки. Едем и парней обсираем. Она моего брательника за его мелкие косяки, потом Оксанкиного сокола за то, что он с ней черствует, как сухарь, Потом, значит, плавно перебрались к Аленкиным одногруппникам из педагогического универа. Им тоже досталось, будь здоров. А потом и до моих добрались. «У тебя-то есть нормальные парни в группе?» – спрашивает Аленка. «Вообще нет», – открещиваюсь я. «Тоже упыри?» – и Кая спрашивает она. «Ага, все как на подбор. Два ботана, три сопляка и качок прыщавый». И тут я резко замолкаю и вывожу – Хотя не, погоди, вру, есть один нормальный. На этого похож. Как там его? Светлый такой. Ну, в Шерлоке еще снимался. Щелкая пальцами, говорю я. Джуд Лоу! Кричит на всю машину Аленка. Точно! Ой, так красивый, наверное, икает Аленка. Вообще не мальчик, а конфетка. С пьяно-грузинским акцентом говорю я. Надо брать, серьезно заявляет Аленка. В понедельник возьму. Обещаю я и, закрывая глаза, падаю на спинку сиденья. Алёнка будет меня у подъезда и просит добавить сотку за такси. Я подаю эту сотку таксисту, а на меня сам Джудик смотрит и улыбается во все лицо. Я хохотала на всю машину над её субботними приключениями. Стало очень интересно, как Рита сегодня будет в глаза ему смотреть. В общем, я, наверное, тогда и покраснела от стыда, и позеленела, Отвергаться, что речь шла не о нем, было бесполезно. Я ведь всех парней из группы перечислила. Мы с Аленкой до двери квартир ржали, как ненормальные. Всех соседей перебудили, наверное. Утром я вообще была готова провалиться сквозь землю. Так стыдно! Ну а что делать, выхода нет. Хошь не хошь, а в универ идти надо. А я была бы и рада на глаза ему не попадаться. Мы вышли из машины... Рита шла как на казнь. Всю дорогу умоляла, чтобы Романова сегодня по какой-нибудь причине не было в универе. А я выискивала глазами сокола. Обычно они стояли у правого угла универа, но сегодня никого не было. Может, они уже зашли внутрь? Будешь? Я протянула Рите ментоловое печенье. Давай! Она взяла пару штук. Одну убрала, а вторую съела сразу. Мм, вкусно ей! Где купила? «В Ярике», — без задней мысли ляпнула я. «У нас там есть отдел с всякими финскими штуковинами. Мои любимые. Жаль, что в Вологде таких нигде нет». «В смысле у нас в Ярике?» — медленно переспросила Рита. И тут я поняла, что проговорилась. «Ну, это у твоих родителей там магазин?» — предположила она. «Ага. А тут что не откроют?» «Откроют, может, потом». «Так ты на выходных еще и в Ярик успела съездить?» «Да, с мамой по делам». «Понятно, пронесло. Как Ритка не молилась, чтобы Романов не явился в универе? Ее молитвы не были услышаны. Романов всю историю смущенно косился на нашу парту. «Джудик ждет, когда ты его брать будешь?» — шепнула я Ритке. «Моя конфетка!» — краснее сказала Ритка. «Надо ж было так ляпнуть!»